худенький сценарий в 65 страниц, а именно затем мы, режиссер, редактор и я, автор, прибыли в сие, само себе подчиняющееся заведение, собрались обсуждать два полковника, генерал и референт в чине подполковника. Генерал все время утирал потный лоб и дрыгал ногой, подрачивая и, слава богу, редко открывал рот но лучше бы вовсе не открывал, не изрекал мудрые истины. Коллеги и подчиненные снисходительно улыбались шуткам важного политического деятеля и дружно повторяли «Мы ничего не запрещаем, но... но...» Я понял, что в главпуре правильно делают, что никого туда не пускают, а то придет вот такая одноглазная зараза, как я и обратит внимание на раздевалку, да еще и усечет, что тут все охвачены бесконечной заботой, как и на войне, как и всюду, делать видимость работы. Иначе чего же на нас, нервных и больных представителей культуры, напускать аж четверых чинов, да еще и мордатого тупого генерала, страдающего с похмелья? Видимость, видимость правды — видимость кипучей деятельности, видимость знания, образования, видимость заботы о народе и солдате, видимость крепкой обороны, видимость могучей армии, видимость незыблемого единства, видимость сплоченного государства, которое рассыпалось в три дня, видимость обман, ложь воспасения, ложь каждодневная, «Навязчивая, и уже сомневаться начинаешь. Может, ложь-то и есть правда, а правда-то и вправду ложь?» Когда-то я подхватил и с энтузиазмом повторял слова Константина Симонова «Всю правду о войне знает только народ». Увы, теперь я знаю, что всю правду о войне знает только Бог». Народ наш в большинстве своем не знал ее и, возможно, знать не хочет. Слишком страшна она и отвратительна. Слишком для усталых русских людей прежде всего истинных вояк. Правда это неподъемно. Многое сгорит во времени, развеется пеплом в мироздании из того, что хранит усталая да уже изнемогшая от тяжкого труда российская память и история. Но какая-то часть истории еще жива, и она болит в сердцах старых людей, бросает их память в огонь прошедшей войны, где сгорела наша молодость, здоровье, пропали лучшие годы. Неужели все было зря? Неимоверные лишения, страдания — Тяжкий труд, мужество, кровь, слезы, потери родных и близких.